Саймон Пайнс. «Тайны Санта». Читает Анна Сказко. «Ни для кого не новость, что я давно собираюсь на пенсию. Только начал тренер, но у Джули уже упало сердце. Но почему именно сегодня?» Половину их тренировки тренер рассказывал о том, как ему жалко покидать таких талантливых девушек и какую хорошую замену он нашел на свой пост. Их коллектив не состоял из профессиональных фигуристок. Но всем нравилось то, чем они занимались, даже если у них не было шансов стать известными спортсменами. И одной из причин, почему им нравилось, был как раз тренер Уайт, который собрал вокруг себя людей без таланта и опыта, но с огромным желанием работать, и слепил из них хоть что-то. А теперь оставлял на растерзание какому-то незнакомцу, который обещал появиться во второй половине тренировки. Чужое присутствие Джули почувствовала сразу же. Обернувшись, она заметила высокого молодого парня с миндалевидным разрезом тёмных глаз. Скорее всего, когда-то подающий надежды ныне на травмированный спортсмен, которому больше некуда податься, кроме как тренировать любителей. Его надменный взгляд в тот же момент её насторожил. Не ускользнул новый персонаж в помещении и от тренера. Он окликнул гостя именем Мик и предложил присоединиться в их кружок. И стоило Мику открыть рот, как Джули поняла — Он действительно слишком высокого о себе мнения. Коротко представив Мика, тренер передал ему слово. «Да что рассказывает тренер Уайт?» Усмехнулся Мик и пальцами зачесал назад ярко-рыжие волосы. Судя по корням, явно крашеные. «Попугай», — подумала Джули. С детства на льду участвовал в юношеских Олимпийских играх зимой 2012 года. Пару раз в чемпионате Великобритании занял третье место среди юниоров в 2017 году. Затем попал в аварию. С тех пор профессионально не занимаюсь. Но тренер Уайт, друг моей семьи, меня тренировал. За что я ему очень благодарен. Так что я многое от него перенял и надеюсь продолжить дело с вами». Джулия была права. Травмированный спортсмен. Казалось бы, в его словах не было ничего такого. Он просто рассказывал о своих достижениях, чтобы их группа из восьми человек поняла, что он не просто прохожий с улицы, а человек, действительно знающий своё дело. Но всё в нём раздражало. На секунду Джули задумалась о том, чтобы бросить фигурное катание и наслаждаться им только по телевизору. После самопрезентации нового тренера речь зашла об отчетном выступлении, которое группа готовила к каждому Рождеству. В этом году они еще не начали думать над программой, и потому эта обязанность была поручена Мику. Джули переглянулась со своей подругой Петрой. Судя по ее взгляду, ей Мик тоже не нравился. И её насторожила перспектива готовить настолько важное мероприятие под его началом. Да, кстати. После напоминания тренера Мик подтянул спортивную сумку и вытащил оттуда несколько листов бумаги, которые раздал каждому присутствующему, в том числе и тренеру Уайту. Джули, нахмурившись, посмотрела в свой. Там была программа отчётного выступления. «Тренер Уайт заранее рассказал мне обо всех». Показал ваши прежние выступления, чтобы у меня была возможность заранее подготовить для вас программу. Пока что придумал для каждого музыкальное сопровождение и примерную программу. Дальше уже будем думать вместе со следующей же тренировки. Вопросы сейчас у кого-нибудь есть?» Джулия быстро нашла своё имя в списке и не смогла удержать каменное выражение лица. Левая бровь удивлённо изогнулась. «Evanessence, Bring Me to Life». «Нет, песня, конечно, хорошая», но для выступления на Рождество. Выбор Мика показался ей крайне неудачным. Зато у остальных музыкальное сопровождение соответствовало теме, и Джули с Петрой снова переглянулись. Кроме того, последним номером в программе было общее выступление, а прямо перед ним — дуэт под песню «Сия Сноумен», с которым должны были выступать Мик и… Вместо второго имени стоял пропуск. «У меня есть вопрос», — не удержалась Джули. «Дуэт предпоследним номером». «Почему я второго имени?» «Потому что я ещё не решил, кто будет выступать вместе со мной». Улыбнулся Мик так, словно любая из присутствующих в помещении восьми девушек готова была ползать на коленях, лишь бы выбор пал именно на неё. «Будем учить его вместе, а затем я выберу, кто из вас подойдёт лучше». «И что думаешь о Мике?» Спросила Петра, когда они с Джули шли к автобусной остановке. «Есть ощущение, будто он пытается стравить нас всех между собой с помощью своего дуэта». На да, это же об этом подумала. Странные у него способы заработать авторитет. Их путь прошёл в ворчливом обсуждении нового тренера и попытках придумать, куда можно перейти заниматься. Но таких мест, вероятно, больше не было. С тяжелым сердцем Джули пришла домой и без сил сварилась на кровать, даже не сняв с себя куртку. День прошёл просто отвратительно. О том, как прошёл последующий месяц, Джули даже не хотела вспоминать, но каждый день перед сном ей всё равно не давали покоя мысли о тренировках, прошедших или предстоящих. Несмотря на всю свою ненависть к новому тренеру, Джули усердно занималась, откатывая свою программу под уже ненавистную песню «Всё лучше и лучше», но вместо похвалы получала лишь кособокую ухмылку и неопределённый кивок. И это разжигало в Джули такую спортивную злость, что при каждом следующем прогоне она выкладывалась ещё больше. Но тренер снова не удостаивал её даже сухим неплохо, которые из всех них получала только ребека. То же касалось и парного номера. Предсказание Петра и Джули сбывалось. Конкуренция породила между девушками странные настроения, которых никогда не было прежде. Всегда дружная компания теперь, казалось, делилась на враждующие лагеря. Каждая, кроме Петри, которая была совершенно все равно на дуэт, старалась превзойти своих сокомандниц и выделиться перед тренером. Старалась и Джули, хоть и ловила себя на мысли, что не хочет выступать в паре с Миком. Она не испытывала к нему ничего, кроме раздражения и отвращения, и каждый раз обещала себе, что не будет прикладывать ни капли усилий, чтобы понравиться ему. Но каждый раз видела, как он смотрел на Ребекку, и начинала ненавидеть Мика еще сильнее, и Ребекку вместе с ним. Ещё и сама Ребекка подливала масло в огонь, хвастаясь перед всеми в раздевалке, что тренер Мик её хвалит наедине, чем настраивала против себя команду. Когда они занимались с тренером Уайтом, всё было по-другому. Грустно было осознавать, что когда-то дружный коллектив разрушался из-за какого-то мужика, который того совершенно не стоил. Заметив, что отношения между девушками становились всё напряжённее, после одной из тренировок Мик созвал их всех в круг. До Рождества, как и до выступления, оставалось всего две недели, и все надеялись, что тренер наконец определился с парой. Но тема собрания оказалась совершенно иной. «Слушайте, я тут подумал, нам нужно как-то сплотить наш коллектив. А раз уж скоро Рождество, может, сыграем в тайного Санту? У меня здесь листочки с вашими именами». Мик подтащил к себе чёрную шапку и потряс бумажками внутри неё. «Я тоже буду участвовать». «Так что давайте сейчас по очереди вытащим себе подопечного и до Рождества подготовим подарок. Ребекка, давай, ты первая». Джули впилась ногтями в ладони. «Даже здесь Ребекка первая. Он точно хочет отдать дуэт ей. Сколько бы она ни старалась, всё было зря». Имя Джули прозвучало последним, и она раздражённо выхватила бумажку из шапки. Даже здесь она в конце списка. Но затем уровень её раздражения вырос до убийственного. Ей попалась Ребекка. «Что же ей такое подарить?» Банку опарышей для рыбалки или просроченный торт? Хотя ладно, дешёвого набора с гелем до душа будет достаточно. Это был самый безобидный способ сделать неприятный подарок. Последним бумажку вытащил сам Мик и загадочно улыбнулся. Не так, как в прежние разы. Не ядовито и высокомерно, а как-то тепло, что ли. Что было странно, учитывая, что его дорогая Ребекка уже попалась Джули. Кому ещё он мог так улыбаться? Дождавшись окончания унылого собрания, которое совершенно никого не сплотило, а, может, даже сделало хуже, Джулия подорвалась с места, чтобы как можно скорее переодеться и поехать домой. Но только она хотела выйти в коридор, как её окликнул Мик. Внутри всё сжалось. Неужели её ненависть к Ребекке стала настолько заметна? «У тебя всё нормально?» Спросил он вкратчиво, словно был готов к чему угодно, в том числе к пассивной агрессии, которую Джулия не удалось скрыть. «Конечно, с чего такие вопросы?» «Мне кажется, тебя что-то напрягает на тренировках. Тренер Уайт описывал тебя как улыбчивую и позитивную девушку. Но мы провели уже немало тренировок вместе, а я ни разу не видел тебя веселой. Может, если бы ты поделилась причиной, по которой тебе некомфортно, мы могли бы что-то исправить?» Джули захотелось злобно рассмеяться, но она сдержала этот порыв. Единственная причина, по которой ей было некомфортно, стояла прямо перед ней, но её, к сожалению, никак не исправить. И, видимо, эта причина насмотрелась психологических тренингов по работе с командой и теперь испытывает полученные знания на ней. Но чтобы Мик отстал, а Джули спокойно поехала домой, нужно придумать достойную отговорку. «Всё в порядке, просто на работе куча проектов перед Рождеством, понимаете? Я могу чем-нибудь помочь?» «Исчезнуть!» Подумала Джулия, но вслух ответила. «Нет-нет, чем вы тут поможете? После праздников всё само наладится». «Если всё же что-то не так именно на тренировках, ты и говори сразу, ладно? Не хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь плохо». Последние слова намертво застряли в голове Джулии и не покидали её ни по пути домой, ни во время ужина, ни в кровати перед сном. «Не хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь плохо». «А ей действительно плохо?» «Как будто бы да, но Джулия не понимала, почему». Может, дело было не только в том, что всю похвалу получала Ребекка, но об истинной причине не хотелось думать даже при условии, что никто никогда не услышит её мыслей. Тем не менее, даже когда Мик дал понять, что ему не всё равно на Джули, обида на Ребекку не испарилась. Напротив, стало только хуже. Всё больше признаков указывало на то, что дуэт отдадут именно ей. Барные партии Мик отрабатывал в основном с Ребеккой. Хворил её сольный номер, а Джули как будто снова перестала его интересовать. Видимо, тот короткий разговор действительно ничего не значил, а Джули стала ещё более агрессивной. Потому и свою задумку с плохим подарком от тайного Санты Джули не оставила, и после того, как все разошлись по домам, подложила Ребекке в шкафчик набор с шампунем и гелем для душа, купленный в ближайшем супермаркете. «Без подарочного пакета, без обёртки, только стикер с надписью. Это тебе, чтобы ты благоухала. Твой ТС». Достаточно подло, недостаточно очевидно. Ребекке и так слишком много подарков преподнесла судьба. С неё хватит. Совесть Джули не тревожила её ровно до того момента, как её голова коснулась подушки. Через неделю планировалось отчётное выступление, и она была полностью готова к своему номеру. Но через два дня должно было произойти то, к чему она не будет готова. На следующей тренировке Мик назовёт имя своей партнёрши для дуэта. Только глупой не догадался бы, что он выберет Ребекку. И Джули заранее знала, что всё равно сильно расстроится. А значит, ей действительно стоило хотя бы высыпаться, чтобы не быть раздавленной ещё и физически. Но сон от чего то не шёл. Навязчивые мысли о том, что она поступила с подарком неправильно, не покидали её. Но дело уже сделано. Оставалось лишь надеяться, что Ребекка никогда не узнает, кто был её тайным Сантой. Электронный будильник на прикроватном столике показывал два часа ночи, когда девушка не выдержала. У неё имелись запасные ключи от катка, а значит, она ещё могла всё исправить. Просто в следующий раз принесёт нормальный подарок, а этот использует сама или выкинет. Да, так она и сделает. Джулия уже надтягивала Худи на домашнюю футболку, когда странный звук из гостиной привлёк её внимание. Она снимала совсем маленький домик, но, несмотря на размеры, хозяин умудрился встроить в него камин с дымоходом и пристроить гараж. И Джулия прекрасно знала, как звучит стук по крыше гаража и шуршание в дымоходе, ведь это было излюбленное место голубей и уличных котов. Но на дворе стояла тёмная морозная ночь, а, судя по удару по обшивке, котяра весила не меньше 80 килограмм. Похоже, её бессонница спасала её от участи быть обворованной или ещё чего похуже. Вцепившись в телефон одной рукой и в достаточно тяжёлую кружку, единственное подвернувшееся оружие другой, Джули на цыпочках дошла до гостиной. Страшно было даже дышать, не говоря уже о том, чтобы позвонить в полицию. Поэтому Джули ждала, пока копошение в дымоходе становилось всё громче. Рождество, конечно, было совсем близко, но в Санта-Клауса она уже давно не верила, а в домушников очень даже. Секунды тянулись словно часы, И конца этому не было. Какой идиот вообще решил забираться через дымоход? Нужно было растопить камин, пока он был ещё наверху, чтобы у него задница сгорела. Пронеслось в голове у Джуди. Шуршание в дымоходе становилось всё громче, и в конце концов кто-то аккуратно спрыгнул в кучу пепла. Трубочист явно был физически неплохо развит и ловко вынырнул из камина. Джулия затаила дыхание. Возможно, из-за всей этой ситуации на тренировках у неё поехала крыша, и начались галлюцинации — Но силуэт вора явно походил на тренера Мика. Фигура огляделась по сторонам и тихонько подкралась к обеденному столу и положила на него какую-то коробочку вместо того, чтобы что-то украсть, а затем направилась обратно к камину, что совершенно сбило с толку Джули. «Эй, ты!» — не выдержала Джулия и метко запульнула кружкой в камин, преградив дорогу вору разлетевшимися осколками. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Не ожидав, что хозяйка дома не спит и вооружена, вор испуганно дернулся и предпринял первое, что пришло ему в голову. Метнулся к ближайшему окну, в мгновение распахнул его настежь и выпрыгнул наружу. В тот же момент Джули услышала сдавленный стон. Похоже, вор не учел высокий фундамент и не рассчитал расстояние до земли, и теперь явно травмировался. Так ему и надо. Джули включила, наконец, свет, чтобы разглядеть того, кто только что совершил неудачную попытку сбежать из ее дома. Каково же было её удивление, когда галлюцинации подтвердились. На снегу действительно лежал Мик и корчился от боли, хватаясь за ногу. «Мик?» Теперь Джулия была в шоке. «Почему ты...» «Коробка на столе». Сквозь зубы ответил Мик на незаданный вопрос и попытался встать, опираясь на стену дома. Но с ногой действительно было что-то серьёзное. Он не мог на неё наступать, не корчить от боли. «Я хотел сделать сюрприз». Только теперь Джули вспомнила, что Мик действительно что-то оставил у неё на столе и недоверчиво взяла коробочку в руки. Внутри была лишь свёрнутая в несколько раз бумажка, одна из тех, которые Мик раздавал на жеребьёвке Тайного Санты. Внутри было её имя, а под ним подпись «Будешь моей партнёршей в дуэте?» — крикнул Мик с улицы, возвращая Джулия в реальность из ступора. «А ещё, может, вызовешь скорую?» Конечно, дуэт не состоялся. Во время побега из окна от Джулия Мик растянул ногу и был вынужден наблюдать за отчётным выступлением с трибуны. Но даже так оно было чудесным и заслужило долгие и бурные аплодисменты от всех зрителей. Особенно хорошо выступила Джулия. Она сияла на льду ярче, чем снег на солнце в морозную погоду. И громче всех её поддерживал именно Мик, который перестал стесняться собственных чувств. После завершения выступления Мик снова попросил Джулия остаться. На этот раз атмосфера между ними не была такой напряжённой. «Может быть, поставим дуэт на День Святого Валентина?» А в шкафчике Ребекки вместо подлого набора с гелем для душа её ждало приглашение в СПА.